Детское чтение для сердца и разума 1785-1789. Детское чтение было первым русским журналом для детей. Издавалось навековым в качестве приложения к Московским ведомостям по одному листу, 16 страница в неделю. Каждый 13 листов образовывали часть. В году таких таким образом было 4 части. И за всё время издания вышло 20 частей журнала. Детское чтение тесно связано с общественно-педагогической и литературной деятельностью Навекова. Придавая исключительно большое значение проблеме воспитания детей и считая его, подобно многим своим современникам, чуть ли не единственным способом изменения социальных непорядков, Навеков уже в прибавлениях поместил ряд статей на педагогические темы. В объявлении о подписке на Московские ведомости на 1785 год навеков писал следующее: Благоразумные родители и все старающиеся о воспитании детей признаются, что между некоторыми неудобствами в воспитании, одно из главных в нашем отечестве есть то, что детям читать нечего. У них должны бывают такие читать книги, которые либо совсем не для них непонятны, либо доставляют им такие сведения, которые им ещё рано знать. Э того ради намеренны мы определить прибавления к ведомостям для детского чтения и помещать в них исторические э, до натуральной истории касающиеся морали и разные другие пьесы, которые писаны э Будучи сразмерным детскому понятию слогом, доставляли бы малолетним читателям полезные и купноприятные упражнения. Указав далее сроки выхода и характерного издания для детей, Навеков отметил: "Мы не требуем за Оны для детей никакой излишней платы, а жертвуем всем нашим бытком в пользу общества". Издававшееся в течение 5 лет детское чтение только первые 2 года находилось под непосредственным влиянием Навекова. Когда по распоряжению Екатерины Московский университет не возобновил арендного договора с Навековым, Московский ведомости со всеми прибавлениями в случае детской чтения пришли другим издателем при которых общий просветительский характер издания в основном сохранился, но всё же они утратили своё политическое новиковское лицо. В особенности заметно это изменение на детском чтении. Вероятно, какие-то э, расхождения в понимании задачи издания для детей были в редакции журнала ещё раньше. Первые 8 частей детского чтения 1785-1786 года составлялись очень разнообразно, преобладали короткие статьи по Перемежались разговорами исторические и естественные научные статейки, сменялись нравоучительными письмами. Для укрепления нравственных понятий у малолетних читателей в начале каждого номера журнала в соответствии со взглядами Новикова на воспитание религии и христианства помещались какой-либо небольшой текст из Ветхого или Нового Завета. В 1787 года, когда основными сотрудниками журнала стали А.А. Петров и Н.М. Карамзин, в детском чтении по преимуществу печатаются длинные приводные повести Н.М. Карамзина. Так что, например, 12-я часть журнала 1783 года состоит только из двух произведений. Продолжение норовоучительной сказки «Альфонс и Долинда», занимающие 190 страниц, и очерка «Зима», 14 страниц. Исчезают, естественно, научные и исторические статьи, прекращается печатание библейских текстов, не встречаются довольно многочисленные ранее театральные пьесы. В общем, характер издания столь же не схож, в эти 2 года его существования, что одна исследовательница пришла к решительному выводу: журнал распадается на две половины, которые нельзя рассматривать вместе, так как они настолько различны, что кажутся двумя различными журналами. Это уже точку зрения разделяет и новейшая исследовательница детского чтения истории русской детской книги Е. П. Привалова. В тезисах кандидатской диссертации Детское чтение для сердца и разума Новикова Первый русский детский журнал 1943 год. Она пишет по интересующему нас вопросу. Следующее. В журнале отчётливо различаются два периода: детское чтение 1786-го года, осуществляла программу, развернутую Новиковым, и являлась коллективным органом, одушевленным одним мировоззрением и одной целью. Журнал 1783-89 годов разрешал задачи интересующей редактора Петровой Карамзина. Интересы, в первую очередь, литературно-художественной, и постепенно отходил от педагогики и детей. Подобная эволюция совершалась под влиянием правительственных гонений, которым подвергались масоны, в частности, молодежь, педагогической и филологической семинарии. Столь четко определившееся различие физиономии детского чтения в оба периода его существования привело к тому, что исследователи стали обращать внимание преимущественно на первую половину его, почти вовсе пренебрегая второй. Конечно, в общественно-воспитательном отношении детское чтение важно лишь в первый период своего существования, но и карамзинское детское чтение имеет очень большое и недостаточно оцененное значение в истории русской культуры, о чем подробнее будет сказано ниже. В соответствии со своими философскими этическими взглядами Новиков, определяя программу детского чтения, благородному российскому юношеству на первый план выдвигал идеал патриотического воспитания, отметив, что в тогдашней русской литературе совершенно не было книг для детского чтения и что ввиду этого дети, владеющие иностранными языками, обращаются к французским и немецким книгам. Новиков, признавая полезными книгами, И чтение хороших и изящных книг с особой силой подчёркивает. Однако несправедливо оставлять и собственный свой язык, или ещё и презирать его. Всякому, кто любит своё отечество, весьма прискорбно видеть многих из вас, которые лучше знают по-французски, нежели по-русски, и которые вместо того, чтобы, как говорится, с материнним молоком всасывать в себя любовь к отечеству, всасывают, питают, возвращают и укореняют в себе разные предубеждения против всего, что ток мы отечеством называется. Как они разнообразны в жанровом отношении материалы, напечатанные на вековский период детского чтения, как они многочисленны, использованы редактором и сотрудниками источники над всем вы, высится и в основном Всего лежит патриотический идеал навеково воспитать, сформировать взгляды молодого культурного дворянина, горячо любящего отечество. Следует остановиться на двух важных особенностях общественной позиции детского чтения этого периода – на вопросе об отношении к христианам и на трактовке проблемы отношения к государю, исходя из известной нам по предшествующему изложению теории нужного подчинения и аргументируя ее доводами от религии, разговор между отцом и сыном и том, для чего в свете одни бедны, а другие богаты – 1785-й, часть 3-я, страница 129-137, Новиков, автором или, по крайней мере, инициатором большей части разговоров и вообще основных оригинальных статей журнала в этот период следует считать его, проводит мысль, что существующие порядки необходимы для того, чтобы бедные не впадали в пороки, а богатые имели случай делать добро. Еще интереснее в этом отношении рассказ «Крестьянское состояние». Мальчик Фезенька не сразу допустил к своему отцу-помещику, пришедшего к последнему крестьянина Памфилом. «Для чего ж ты, Татчис, не впустил его ко мне?» – спросил отец. «И батюшка», – отвечал Феденька, – «он просто мужик». После ухода Памфил, когда сели обедать, то отец приказал подать себе хлеб и разделить его так, что Феденьке ничего не досталось. На вопрос удивленного мальчика отец отвечает, старый Памфил не привез муки, поэтому для него, Феденьке, не хватило хлеба. Этот ответ послужил поводом для нравоучительного участия вывода. Добрые эти люди, крестьяне, живут в бедности и отправляют тяжкую работу для того, чтобы мы спокойно питались их трудами. Кто презирает крестьянина, тот и достоин питаться хлебом. Приведённый после обеда на поле Феденька попросил у Памфил извинения за свой дурной утренний поступок. Для меня всё равно, как бы ты со мной ни поступил, отвечал старик. Но для тебя ж лучше, что ты стал поумнее. Рассказчик э кончает так. Отец часто показывал Феденьке крестьянские труды. Он узнал, сколько полезны сие люди и научился уважать их состояние. В таком же духе написаны и другие произведения в детском чтении – Особо следует остановиться на переписке отца с сыном о деревенской жизни, которую Белинский считал замечательной. Это апология здоровой к деревенской жизни, уважение к труду, в особенности к крестьянскому. Это одно из интереснейших свидетельств развития и укрепления в русской литературе чувства природы, внимания к красоте деревенского пейзажа и умение тонко и изящно рисовать словесный ландшафт. Городской дворянский мальчик – порядочно и испорченным крепостническим воспитанием попадает по желанию благоразумного, но постоянно занятого делами отца в деревню к дяде помещику, воспитывающему своих детей по принципам Навекова. Двоюродные братья приезжают прежнего э, Батюкко, встают рано, сами одеваются и э, едят простую пищу, с увлечением работают на огороде и так далее. Городской мальчик сперва иронизирует над ними в письмах к отцу, затем просит взять его домой, а кончает тем, что входит во вкус деревенской жизни и удовольствие своего отца. Не посягая на крепостнический устой, пишет автор недавно вышедшей истории русской детской литературы, издатели детского чтения стараются облагородить отношение дворянских детей к крестьянству, а смягчить их, сделать гуманнее. Вместе с тем не следует затушевывать, а как делают Некоторые историки детской литературы слабых сторон детского чтения, пропаганды религии христианства, хотя и в очищенном виде проповедей незыблемости существующих крепостнических порядков и сведения задач воспитания и самовоспитания только к личному самоусовершенствованию. Все это, как уже отмечено было в обзоре и прибавлении к московским ведомостям, отражало половинчатость просветительского мировоззрения Навекова. Однако наряду со слабыми сторонами детского чтения следует отметить одну особенно положительную черту, на которой мы останавливались, говоря о прибавлениях к Московским ведомостям. Проблема отношения к государю столь важная в общей системе взглядов Навекова и в его практической деятельности как журналиста разрешена в детском сене очень своеобразно, указав на вступительной статье благодарному российскому юношеству, что содержание журнала составляет пьесы, из которых молодые читатели смогут научиться э должностям э к Богу, должностям государю, родителям, наставникам и стать добрыми гражданами отечества навеков в дальнейшем не помещает ни одного сколько-нибудь значительного произведения на тему о воспитании монархических чувств. Журнал явно ставит своей целью подготовить будущих добрых граждан отечества, а не слуг монарха. Создаётся впечатление, что отсутствие статей о должностях государю, обещанных во вступительном обращении к читателю, вовсе не случайное, а сознательное. Таким образом, навековский период детского чтения отмечен, как мы видим, теми же положительными чертами, что и другие его издания 1780-7888 годов. В детском чтении первых двух лет издания пишет Е. П. Привалов, орган боевой и пропагандистский, сознательно сосредотачивающий внимание читателей на проблемах общественного характера и развивающий новую широкую социальную тематику. Особое внимание должен обратить на язык детского чтения. В цитированном выше объявлении о предполагаемом издании детского чтения Новиков писал, что статья в журнале э писано будет с размерным детским понятию слогом. В самом деле, обращаясь к детской аудитории, незнакомой с стилистическими особенностями тогдашней русской журналистики Навиков и его сотрудники неизбежно должны были приноравлиться к кругу понятий и к изыку своих читателей. Поэтому в детском чтении нет словенизмов, не запутанных сложных грамматических конструкций. Это отчётливо заметно в журнале э в Навиковский период его издания. А в ещё большей мере простота и чистота языка журнала становятся заметными во второй кармзинский период его существования. Для Крамзина работа в детском чтении была важным этапом языкового развития. Реформа русского языка была начата Крамзиным, пока ещё бессознательно, как продолжение традиции навекова, можно сказать, на страницах детского чтения. Здесь же, в особенности в 1789 году, печатаются ряд важнейших поэтических произведений э Крамзина интементалиста. Еп привалов э, вы, привалова высказала мнение, что невозможно предположить знакомство Пушкина со статьёй э, о некотором ядовитом дереве, из находящемся на острове Яви в Ост Индии, очень близкий по содержанию к кончару. Помимо Новикова, Крамзина и Петрова сотрудниками детского чтения Исследователи называют, не приводя впрочем доказательства, А.А. Прокоповича Антонского, В.С. Подшивалова, С.С. Боброва, статьи же в журнале печатались без подписи. Безусловно, можно указать ещё одного сотрудника Детского чтения это Н.Н. Сандунов, 1769-1832. Автор известной родишевской драмы Солдатская школа 1794, э, повести в поместивший в детском журнале драму в двух действиях «Добрые дети», перепечатано в детском театре Сандунова, Москва, 1802. Детское чтение пользовалось у детей читателей большим успехом, в начале XIX века неоднократно переиздавалось, и, по словам историков русской детской книги, ряд произведений из новиковского журнала продолжают жить в сознании советского ребенка. Тираж детского чтения неизвестен, но, по-видимому, совпадает с тиражом московских ведомостей за каждый год».